ТОУЛИ Земля давно перестала быть нашим домом после захвата ее инопланетной расой Хамони в 2110 году. Правительство несколько лет боролось с Хамони, сопротивлялось их воле и решимости установить свой порядок, чтобы сохранить жизнь планеты, которой угрожала гибель. Люди не хотели услышать предупреждения. В итоге Хамони перестали вести переговоры и приняли жесткие меры по пресечению сопротивления. В 2113 году при ударе электромагнитными волнами погибло 9 миллиардов человек. Оставшиеся два сложили оружие и склонили головы. Война разрушила многих городов и уничтожила человеческую цивилизацию практически до основания. Но целью было не убить народ, а призвать его к ответственности. Это была самая короткая война за всю историю человечества. Пять дней. Людям нечего было противопоставить технологиям хамони. Я, Дарила Со, родилась на севере в маленьком городке Тура в 1177 году. 67 лет назад эта территория принадлежала России, а после вынужденного объединения всех стран материка, чтобы противостоять инопланетным захватчикам, стало называться Объединенным Союзом Евразии. Я выросла сознанием, что нами управляет инопланетный порядок. Помню разрушенные города и бессильное противостояние людей чужакам, но ничего не понимала в этой борьбе, потому что никогда не видела жестокости и насилия от хамони. Больше боялась людей, которые собирались в группы сопротивления и пытались доказать, что имеют право быть хозяевами Земли. Они бесчинствовали, были агрессивны, промышляли воровством и приступали все моральные законы, только чтобы взять власть в свои руки. Но их быстро отыскивали. Ничто не укрывалось от всевидящего огненного ока Хамони. А потом бунтовщики просто исчезали. После того, как Хамони отобрали у землян право использовать все планетные ресурсы лишь себе во благо, Человечество ушло почти в каменный век. Сразу после установления мира в 1114 году, часть населения, которая не могла смириться с потерей плодов технологического прогресса, согласилась на предложение Хамонии расселиться на планеты с похожей атмосферой. Остальные так и жили в разрушенных городах, надеясь восстановить прежнюю жизнь. Хамони – древний народ. Но и они когда-то избрали неверный путь развития своей цивилизации. Нерациональное использование ресурсов, деление территорий, как следствие разобщенность, междоусобные войны, продолжавшиеся столетиями. В конце концов, они потеряли свою планету после того, как был создан и выпущен вирус, заразивший воду, растения и весь животный мир. А следом природа ответила астероидным градам который пробил в атмосфере такие дыры, что уцелеть от радиации было невозможно. За несколько лет до Армагеддона их исследователи космоса нашли группу планет с похожей атмосферой. На одной из них и расселили всех уцелевших. Но еще до того, как высадиться и стать колонизаторами новых земель, высший совет Хамони принципиально изменил отношение к потреблению природных ресурсов и создал единый свод законов для всей расы, безоговорочное соблюдение которых должно было обеспечить безопасность нового места обитания и прекращение конфликтов, борьбы за территории и власть. Несоблюдение законов первого порядка каралось незамедлительно и по всей строгости смертью. При нарушении законов второго порядка гражданин получал наказание. И не только он потому что поступки одного определяли участь всей семьи. Никто не хотел быть высланным с планеты для работы в космосе или на спутниках, непригодных для комфортной жизни, умирать и обрекать свою семью на наказание. Поэтому законы не обсуждались и строго соблюдались. Окончательное переселение людей произошло в 2184 году когда Высший Совет Хамони определил, что Земля нуждается в восстановлении, а значит, в полном переселении. Мои родители не хотели переселяться, но когда мама узнала, что беременна двойней, инстинкт самосохранения превысил все разумные или неразумные доводы. Отец очень любил маму, поэтому принял решение согласиться на перелет. У меня, семилетнего ребенка, не было выбора. Я отправилась вместе с семьей на планету Тоули, одной из пяти межпланетного альянса Хамони. Выбора у большинства тоже не было, потому что тех, кто категорически не желал покидать Землю, Хамони собирались полностью очистить от бремени сознания своего положения, обнулить, оставив в памяти лишь самые необходимые навыки для выживания. Так и произошло. Из всех всего около 10 миллионов человек перенесли на одну чистую плодородную территорию, закрыв энергетическим куполом от остальной части земли, а все, что было создано руками человека за пределами купола, стерли в пыль. Через десять лет купол сняли, и земля обрела покой и гармонию. Об этом рассказывали открытые источники колледжа, в котором я училась в городе Кани, на планете Тоули. Никто не спрашивал, правда ли это потому что правила запрещали сомневаться в источниках информации. Но многим это и не требовалось, ведь уже два поколения людей жило на Тоуле, имело семью, работу и все необходимое, чтобы жить без болезней и природных катаклизмов. Хамони следили за всеми своими планетами и не допускали тех проблем, которые угрожали Земле. Сейчас, когда мне 19, я понимаю, что люди сами виноваты в том, что произошло с ними. Они практически убили свою планету. Перенаселение, болезни и борьба за власть сделали из нее мусорную яму с кишащими паразитами. Захватчики оказались всего лишь спасителями. Но спасителями истинной жизни. Планеты. А не ее потребителей. человечества. Нет. Хамони не убивали и не экспериментировали над людьми, как считалось в мифах об инопланетянинах в 2000-х годах. Они предлагали выбор – отказ от войн, технического прогресса, жизнь в гармонии с природой и лишь своим трудом, без вековых знаний и достижений, или жизнь по их правилам на освоенных ими планетах. Уроки истории всегда вызывали у меня противоречивые чувства. Я уходила из них в какой-то мрачной задумчивости и желании скорее присоединиться к своим друзьям, чтобы избавиться от неприятного осадка. Я выбежала во двор, но моих девчонок нигде не было видно. Наверное, как всегда, перед уходом заглянули в автопекарню. Лада обожала медовые булочки из чайного колледжа и пристрастила к ним люмин. Я накинула рюкзак на одно плечо, подтянула гольфы и села на газон. Это мой последний год обучения в колледже. Далее следовало пройти итоговое тестирование и получить работу о которой мечтала, микробиологическое исследование космоса, моя специализация и мой любимый предмет. Я не могла бы его завалить при всем желании, потому что проникнута теорией и практикой этой области. Хорошо было бы получить назначение на КНИС, космическую научно-исследовательскую станцию. Тогда появилась бы возможность погрузиться в любимое занятие и достичь собственных успехов. В полной мере ощутить всю прелесть мира, науки и космоса. Все это вполне достижимо, если на некоторое время смогу избежать брака. К работе по профессии я могу приступить только после 21 года. Но если меня выберут в жены и будущий муж запретит работать, то никогда. Или придется изменить профиль, опять же, по желанию семьи мужа. Ведь через четыре фазиса, когда мне исполнится двадцать, по установленному хамоне порядку в наш дом явится комиссия, которая протестирует новую кандидатуру для базы невест. А через несколько фазисов та же комиссия определит кандидатуру мужчины не из нашего рода, моего будущего мужа. В двадцать первый день рождения состоится брачная церемония. Дело в том, что для всех людей, кто не имел семьи, смешанные браки стали обязательными, чтобы обновить кровь коренных. Потому что выжившие после вирусной атаки чистокровные хамони крайне редко рождали на свет девочек. Поэтому они восемь веков назад населили планету двумя другими расами – Хамани и гамони, дальними предками которых были сами а после дали убежище людям, по счастливой случайности оказавшимся генетически совместимым видом со всеми народами альянса. В таких браках рождалось достаточно девочек. Свободные землянки практически всегда заключали брак с представителем родственного хамони народа, средним сословием. И мужчины, чистокровные люди, имели право выбрать в жены женщину только из другого рода. Редко случалось так, что оба люди могли создать семью. Насколько я знаю, это мог быть только повторный брак, когда кто-то овдовел. Здесь, на Тауле, девушки чаще вступали в брак с коренными жителями, таулейцами, реже с представителями других четырех планет, китарианцами, микерианцами, зеруанцами, Но представители пятой планеты, Ганы. Там, где обосновались только чистокровные хамони, высшие сословия относились к землянам с пренебрежением и редко заключали браки с людьми. Они предпочитали чистокровных. Но так как женщин хамони очень мало, могли выбрать девушек, родившихся в смешанном браке. Хамони-химани, хамони-гамони или химани-гамони или из тех семей, где у одного из супругов родители были из смешанного брака с человеком. Но никто из людей не мечтал породниться с Хамони. Да и вообще, закон о браке был самым ненавистным из установленного порядка. Я спрашивала маму, почему люди так остро реагируют на заключение брака. И она рассказывала, что на Земле времена, когда в разных культурах заключали такие союзы без добровольного согласия, давно прошли. Даже некие мусульмане веровшие в какое-то мифическое существо, и его пророка, и жестко соблюдавшие свой собственный закон, отступили от таких традиций. Конечно, все знакомые мне люди в нашем городке тщательно скрывали свое отношение к такому закону, но я часто видела страдания на их лицах, когда они провожали дочерей в чужую семью, в которой тех могла ожидать как хорошая, так и плохая жизнь. Но ведь и между людьми не все было гладко. Я знаю семью, где отец сек свою дочь розгами за то, что она не слушалась обоих родителей. Но зная Галину, ту самую дочь, я бы и сама выпорола ее не раз. Хотя бы за то, что однажды перед выпускным классом она кинула в меня жвачкой, после чего пришлось отстричь свою косу и отращивать заново, потому что удалить жвачку без выстригания доброго пучка волос было невозможно. Без его раздери!» Услышала я за спиной недовольное ворчание Лады и вернулась из раздумий в реальность. Лада Хворостова. Моя лучшая подруга. Мы знаем друг друга с детства, хоть и прибыли из разных городов Земли. Я помогла ей собрать игрушки, когда она выходила из космического челнока в порту таулийского города Кана. Лада плакала, потому что потеряла свою любимую куклу, а родители не могли ее успокоить. Тогда я отдала ей свою, единственную, что была у меня, и взяла за руку. С тех пор мы не разлили вода. Я больше никогда не видела, как она плачет. Она самая веселая и смелая девчонка, которую я знаю. Что не так? Не оборачиваясь, с улыбкой закатила глаза я. Неужели булочки в автопекарне закончились? Этот рогатый забрал последнюю, а учебный день уже окончен. «Никто не будет печь новые!» Возмутилась подруга и высунула электронное перо из узла волос на макушке. Рыжие локоны рассыпались по плечам, и она вновь собрала их, чтобы сделать хвост. Говорила она про Миха Химани, у которого был настолько некрасивый лоб с двумя выпуклыми буграми по обе стороны лица, что он походил на мифическое существо из зимних сказок — беса с рожками. «Но рогов-то, конечно, не было, однако вот-вот, казалось, вылезут. Достанется же кому-то такой уродливый муж!» Продолжала возмущаться она, путаясь пальцами в волосах. «Надо узнать дату его рождения!» Всерьез прикинула я. «Зачем? Хочешь пойти к нему на вечеринку?» Округлила глаза Хворостова. «Нет». Главное, чтобы ему не исполнилось 21 в этот фазис, в который мужчины будут подавать заявки на участие в торгах за нас с тобой, проговорила я, продолжая оставаться очень серьезной. Лада сморщилась так, что я не выдержала и рассмеялась, а затем и она сама разразилась хохотом. Окончательно запутавшись пальцами в волосах, Лада прекратила попытки собрать их и, присев на колени рядом со мной, хмыкнула. «Терпеть не могу эту дурацкую прическу!» «И форму, и колледж, и еще десять тысяч вещей!» Улыбнулась я и обняла ее за плечи. «Сколько там дней осталось до окончания этой каторги?» Смеясь и обнимая в ответ, спросила она. «Еще три фазиса, двадцать шесть дней, потом итоговое тестирование и свобода!» пропела я. «Да уж...» Вздохнула Лада. «Неизвестно, свобода ли?» «Брось. Может, ты исключение из и тебе дадут отличное назначение после тестирования. А может, тебе попадется тот самый мужчина, который поддержит во всем?» «Лучше быть ему тем самым, иначе не избежать кровопролития». Усмехнулась Лада и поднялась на ноги. «Пошли. Есть хочу». «Где Люмин?» «Ее забрали родители». «У них там какое-то креветочное мероприятие!» Передала наиглубочайшие извинения. Смешливо поклонилась Лады, чуть ли не достав лбом газона. Люмингао — китаянка. В их семье традиции почти настоящих хамони. Во всем слушаться родителей, почитать и исполнять их волю вопреки всему, не перечить. Но одна забавная, наверное, перенесенная земли, извиняться за любое неудовольствие своих друзей и знакомых к тому же люмин родилась на тоуле как и мои сестры и впитала свод законов и кодекс хамони, что называется с молоком но больше похожа на нас с ладой людей со смешанным менталитетом я взялась за протянутую руку лады и поднялась идем пешком выпрямилась она да давно солнышко так не грело Улыбнулась я, радостно прижимаясь к плечу подруги. «Ага, а юбку ты опять уделала во что-то?» Брезгливо поморщилась Лада. Я огорченно оглянулась и осмотрела юбку. Та была чиста. Я шутливо, возмущенно цокнула и мстительно прищурилась на подругу. А Лада уже корчила смешную рожицу. «Не люблю юбки». Проворчала я себе под нос и пошла за Ладой. Но форма в колледже обязательна. Темно-зеленая юбка до да колена запахом, светло-зеленая блузка с эмблемой колледжа на плече, белые гольфы, обувь и рюкзак. И единственное из всего этого, что мне нравилось, удобные симпатичные конверсы. Ну и рюкзак был ничего, вместительный. Мы пошли по газону к воротам колледжа и вышли на дорогу. Лада остановилась, чтобы все-таки как-то собрать волосы. Ветер трепал их в разные стороны, и она все время отплевывалась от них. А я заметила, как из ворот спортивного корпуса колледжа напротив выходят парни, и заулыбалась. Среди них был и Паула. Он уже окончил обучение два года назад и работал по специальности, но каждый день посещал спортивную секцию. Издалека я могла смотреть на него без всякого стеснения, и никто не осудил бы за это. И он заметил меня и махнул рукой. Но сегодня он не с нами. Парни собирались на очередную игру сезона по метанию водных шаров. Пауло был в этом первым, и мы с Ладой гордились его успехами. «Тебе повезло с Пауло!» — подмигнула Лада. «Пауло — наш общий друг, но он таулиец, гамони. А имена всех коренных жителей такие сложные, что иногда мы сокращали их на человеческий манер. Они это не любили. Но запомнить Пауэр Улита Ладара, а тем более быстро выговорить, практически невозможно. Поэтому именно я дала ему это короткое имя, вспомнив какой-то бразильский сериал из далекого детства на земле, который любила смотреть покойная бабушка. И только мне-то улиц разрешал себе так называть. Нам повезло поправила я. «Он хороший друг». «Тут я не спорю, но если бы я попала первой в базу невест, то он не подал бы заявку на брак», — усмехнулась Лада. «Хорошо, что у нас с тобой разница почти в два фазиса». «Это потому, что ты говоришь все, что тебе на ум сбредет», — с укором заметила я. Хворостова знала, что между мной и Паула тайный договор, который мы заключили в один из дней, когда нас обоих снова застал сезонный ливень. В шутку разговорились о том, что меня ждет в двадцать лет. И тогда заключили тайное соглашение. В тот день, когда меня разместят в базе невест, Паула не будет спать, а когда в полночь база обновится и моя кандидатура окажется доступна, он первый подаст заявку. Сейчас ему 21 год, а скоро исполнится 22. Он уже имел право заключить брачное соглашение, но ждал. Конечно, заявок может быть несколько, но в приоритете та, что подана семьей с более высоким статусом в обществе. А семья Ладара довольно уважаемая семья. Говорят, что за первенство в очереди вход пускают немалые кредиты, а если семья и вовсе выше статусом, например Хамони, то среднее сословие, как правило, отступает. Однако абсурдно переживать за то, что человеческую девушку выберет хамони, все равно, что бояться собственной тени. Да и за остальных не стоило. Кто выберет меня? Девчонку с густыми черными волосами, после стрижки торчащими в разные стороны, как солома, курносы с большими глазами и полными губами, худое и без чувства вкуса. Еще и торговаться за кредиты. Родители часто смеются, что я похожа на сорванца, потому что совершенно не разбираюсь ни в платьях, ни в прическах, ни в прочих женских штучках, и к тому же ничего не смысле в хозяйстве. И все же, хоть мое любопытство порой зашкаливает, а чрезмерная увлеченность какой-то идеи не одобряется, на самом деле я считаю себя трусихой, не способной на серьезные поступки. Возможно, наивность, мечтательность и, безусловно, пытливость. Мои враги, но пока все обходилось. Не пойман, не вор, как говорит Лада. Так вот, родители Паулу не ограничили бы сына в праве выбора жены, доверяя его вкусу и благоразумию, да и к людям относились хорошо, и ко мне в частности. Такой у нас был план на будущее, и мы собирались помочь друг другу в достижении своих мечтаний. С Ладой мы попрощались на развилке между нашими улицами. Ей в самый конец прямо, а мне пройти три дома направо. Хворостова уговаривала пойти с ней и зависнуть в чате с китарианскими девчонками, с которыми она подружилась, бывая с родителями на китаре. Но мне нужно разобраться с несколькими формулами блокировки синтеза кислот бактерии Гоносис перед контрольной. Я знаю одно наизусть, но мне хочется выработать больше вариантов решения задачи по лишению этой вредоносной бактерии способности мгновенно размножаться и пожирать на своем пути всю органику. Хочется самой достичь необычных результатов в опытах, новых, никем не проверенных теориях, шире узнать природу микробиологии космоса. Не лишним будет и поразить успехами моего наставника, чтобы получить его рекомендации на Книз. Не мешало бы вызубрить и несколько трудных словосочетаний в таулийском наречии. Родителей дома не было. Сестры в школе. Я поднялась в свою комнату и, сбросив рюкзак, часть одежды побежала на крышу. А там под прозрачным куполом нырнула в бассейн. Сегодня последние занятия отменили. Преподавателя вызвали на допрос в службу контроля соблюдения кодекса Хамони по какому-то нарушению одним из студентов. Времени оставалось немного, чтобы позаниматься кое-чем еще. Быстро высушив волосы, я взяла свой визор, перо и спустилась в гостиную. Села прямо перед головизором. Включила канал новостей Хамони и стала записывать еще неизвестные слова, при этом четко повторяя их вслух по несколько раз. Я вывела последний символ точно в ту минуту, когда входная дверь пискнула и закрылась за родителями и сестрами. Софья и Мария с веселым визгом побежали в свои комнаты на второй этаж, а я под шумок выключила головизор и стала сохранять в памяти визора все, что удалось записать за час работы. Мама и папа некоторое время разговаривали в холле, на русском. Я его понимала, ведь говорила на нем до семи лет. И бабушка читала мне на русском сказки. В них было столько доброго и волшебного, что я не могла забыть, «Кто я и откуда? Ведь это мое прошлое». Однако после того, как всем землянам живели чипы контроля с речевым модулем, не разрешалось разговаривать на родном языке. Поэтому из всей семьи рисковали только я и родители. Сестры родились уже на тоуле и слова по-русски не слышали. Папу не одобрял разговоры на русском, обосновывая тем, что это может навредить. Поэтому иногда мы с мамой тихо разговаривали в моей комнате перед сном. Совсем чуть-чуть. Но у меня есть еще один секрет, связанный с нарушением кодекса Хамони. Я знала не только русский. Все граждане Альянса говорили на общем языке. На каждой из четырех планет было еще и свое наречие. Что-то вроде культурного наследия, не более. А Хамони же между собой общались еще и на своем. Древнем языке. Я учу этот древний язык. Его нет в открытом доступе, да и в колледже не преподают. Но его учат в военных академиях и те, кто после стажировки назначается на управляющий пост в своей профессиональной области. Таких граждан немного, но все они должны знать древний язык хамони, так как управленцы непосредственно работают или часто взаимодействуют с высшим сословием. Мне помогает Паула, потому что у него есть разрешение на обучение языку. Скоро его назначат управленцем. Это еще одна тайна, которая связывает нас. Самостоятельно я практиковалась, когда смотрела новости и любые сюжеты с Хамони. Раздался звук коммуникатора папы. Он, видимо, открыл сообщение и, не отходя от порога, зачитал его на русском. Виктор и Алана Лосо. Приглашаем вас на бал невест вместе с дочерью Дари Лосо. Это в следующем фазисе. В конце его настроение заметно снизилось. Я сразу насторожилась. В этом году бал невест до экзаменов. Раньше на целый фазис. Заметила мама тоже каким-то расстроенным голосом. Я поднялась с пола и вышла в холл. Родители не заметили меня. Оба, глядя в коммуникатор, прошли в столовую и остановились у стола. У высшего совета затянулся форум по решению вопросов в свободной зоне. А поговаривают, что на этот раз учредителем бала будет кто-то из членов высшего совета, сообщил папа. Кажется, Нулан Бюенгарб. Кто такой Нулан Бю... Гарб? Спросила я, входя в столовую, делая вид, что не слышала все предыдущее, сказанное на русском. «Главнокомандующий военным флотом Альянса», ответил папа на общем языке и поприветствовал меня улыбкой. «Привет, солнышко. Будем ужинать?» Поцеловала меня мама, странно покосилась на отца и сразу стала накрывать на стол. «Угу». Садясь на свое место, кивнула я и снова обратилась к отцу. Он, наверное, Хамони? Разумеется, но ведь только у Гамони или Химани трехсоставные имена, у Хамони четырехсоставный. Я помню только мать: Бьюн и Гарб, фамилию отца, а как того звали, забыл. Усмехнулся папа, помогая маме расставлять тарелки. В столовую вбежали девчонки, уже переодевшись в домашние платья. Я поцеловала обеих в макушке, помогла им сесть за стол на высокие стулья и продолжила. Я бы тоже не запомнила все их имена. Откуда у них такая традиция? Вставлять свое полное имя имя матери, отца и его фамилию. Попробуй тут не забудь, как его самого зовут. Пожала плечами я. Пока выговоришь... Нет, бы коротко и ясно. ну Лангарб, Виктор Лосо, Алана Лосо. А нашего преподавателя зовут Хорис Медсудикор, вставила София. Всего три слова. Почему? Мама погладила сестру по голове и любовно щелкнула по носу. Это потому, что она не хамони, а гамони. Давайте ужинать. А как их различить с химани? Спросила Марья. Софья тоже отложила приборы и, подперев пухлое личико маленькими ладошками, закивала. «Да! Как?» И я поняла. Сейчас начнется очередной допрос. И сестрички зададут кучу вопросов, на которые папа вскоре устанет отвечать и уйдет смотреть головизор. А мама будет держаться до последнего, пока не отправит девочек в душ и в постель. Я с легкой досадой положила на тарелку овощную котлету и лепешку из водорослей. Открыла коммуникатор и начала переписываться с Ладой. Оказалось, у них тоже обсуждался вопрос об Али невест. Но подруга не особо хотела распространяться на эту тему. Мы договорились подробно поговорить об этом завтра после колледжа. А сейчас более актуальной была тема «Подарка для Паула». У него скоро день рождения. Края уха я услышала, как мама и папа сдержанно рассказывали Софии и Марье обо всех коренных жителях, чтобы не выдать своего настоящего мнения. Все не люди по рождению были для взрослых землян сродни Хамони, навязавших свои правила жизни, с которыми многие не согласны. Такие разговоры были опасны и не велись в обществе. Это не обсуждали и родители, но я слышала их и не раз. Они разговаривали по вечерам у бассейна, а мое окно часто было открыто. Они говорили на русском языке. Я понимала не все, но большую часть. Мое же мнение оставалось в рамках общепринятого на тоуле, И это казалось правильным. Всех коренных называют по имени планеты, на которой они живут. Упоминание о расе, особенно от человека, является оскорбительным. Чистокровных же, которые живут на Гане, всегда называют хамони, а вот нас всегда называют людьми. Мы не принадлежим ни к высшему, ни к среднему сословию, но и низшим нас никогда не называли. Люди – отдельная категория общества, потому что подходят всем, могут быть одинаково талантливы, как и не способными ни на что, что касается профессиональных умений. Но высшее положение, насколько мне известно, не занимал ни один человек. Если таковой и был, то он обязательно из смешанной семьи. Гибрид хамони и человека. Я никогда не употребляла это слово «гибрид». По отношению к таковым, оно напоминает какой-то биологический эксперимент. А по сути, они такие же люди, как и мы. Несмотря на то, что людей никогда не называют по имени планеты, на которой они живут, За двенадцать лет я настолько приросла к тоуле, что ощущаю себя равной тоулийцам, не было повода стесняться своего происхождения. Наверное это и правильно, зачем забывать свои корни? Как говорят родители, человек это звучит гордо. Я люблю природу тоули, красивые города, ритм жизни кана, моих друзей, с которыми познакомилась в школе, а потом и в колледже. Все они живут здесь, кто-то с рождения, а кто-то прилетел с земли одним из последних, как мы с семьей. Но все мы люди, хоть и разных национальностей и культур. Нас объединила Тоули. Мы имеем общий язык и живем по единым правилам. Среди моих друзей есть и таулийцы. Они ничем не отличаются от нас, разве что оттенком кожи и разрезом глаз. А некоторых и вовсе нельзя различить потому что родились в смешанном браке с человеком. Когда я убирала тарелки и приборы со стола и складывала их в посудомоечный шкаф, папа уже смотрел новости. А мама заплетала девчонкам косы и снова рассказывала истории, которые нам преподавали еще в школе. «Я решать задачки!» Помахала всем рукой и поднялась в свою комнату. После занятий микробиологии космоса я с неохотой приступила к заучиванию таулийских наречий, но это всегда было настолько скучным, что решила самостоятельно поискать информацию в а сети о предстоящем бале. Хоть я и не особо волновалась об этом событии и мало задумывалась о будущем, связанном с исполнением основных законов хамони, для меня все шло своим чередом. Но почему-то тон беседы мамы и папы не давал покоя. Я бы хотела, чтобы со мной были откровенны, но родители особо не распространялись. Может быть, я тоже переняла эту привычку и поэтому не все рассказывала им, чтобы не волновать.